В 1908-1909 годах Орландский с сыном играл в кинематографах Эльдорадо на чистопродном проезде и электрофотограф у Петровских ворот. Выступали они в богатом ресторане Яр, выезжали в Рязань, Озёры, Нижний Новгород на ярмарку и другие города. Жизнь народных музыкантов-гармонистов того времени была полна превратностей. Это надо знать, чтобы лучше понять их положение и существовавшее отношение к ним. Гармонисты часто играли на свадьбах и вечерах. Многие из них во время игры злоупотребляли спиртными напитками. Этому способствовала обстановка. Бывало, что приглашенному гармонисту наливали стакан водки, так сказать, с почину. Во время игры тоже не забывали угощать. Когда дело подходило к концу, хозяин наливал стакан и без того еле державшемуся на ногах гармонисту и говорил куражес «Пей, а то не заплачу». Если гармонист отказывался, хозяин бросал в налитый стакан водки золотую монету и, заливая с пьяным смехом, кричал «Вот выпьешь, тогда достанешь». Всё это разлагающе действовало на играющего. Несомненно, это отражалось и на стиле исполнения, и на самом репертуаре, отвечавших вкусам подвыпившей публики. Иногда затевались споры, особенно купцами, кто из двух гармонистов лучше играет. Спорили на большие суммы, а так как и исполнители, и жюри были на веселе, то главным аргументом на таких концертах были кулаки. Поэтому всё обычно кончалось дракой. После одной из них градоначальник Москвы фон Рейнбойд приказал выселить всех гармонистов в 24 часа из города. Собирались выселить и семью Орландского, но за него стали хлопотать, как за замечательного музыканта и к тому же человека, ненавидевшего алкоголь. После долгих просьб Рейнбойд согласился послушать игру знаменитых гармонистов. Ирландских привезли к нему, и они сыграли попурри из русских народных песен, а затем по желанию градоначальника полонез Агинского и марш Садовского. Мнение о том, что все гармонисты-пляницы и дебаширы, было поколеблено. Ирландские остались в Москве. Осенью 1909 года семья Ирландских возвратилась в Петербург. Здесь Яков Фёдорович с сыном Сергеем продолжают вести большую концертную деятельность. они выступают с многочисленными концертами для рабочих Васильевского острова и петербургской стороны Невской и Нарвской застав. Днём они играли на открытых эстрадах в садах Аркадия, Олимпия и других. Сергей Орланский, игравший на гармонике системы Белобородова с 1911 года, перешёл на баян, сделанный для него мастером Самсоновым, с клавиатурой системы Синицкого. в 1911-1912 годах Ирландская крепость дружила с выдающимся русским музыкантом, организатором и дирижёром первого оркестра русских народных инструментов Василием Васильевичем Андреевым. Как известно, Андреев, увлёкшийся русской пятиклавишной гармонькой ещё в пятилетнем возрасте, не расставался с ней всю жизнь, играя в концертах и на балалайке, и на гармонике. Андреев владел гармоникой в совершенстве, это подчеркивалось во многих отзывах и рецензиях. Господин Андреев извлекает из своей крошки-гармошки чисто скрипичные звуки и блестяще справляется со всевозможными техническими трудностями, так что его игра, поражая своей оригинальностью, вместе с тем может доставлять высокое наслаждение самому строгому меломану. При организации оркестра Андреев первоначально предполагал включить в число инструментов и гармонику, но вынужден был в то время от этого отказаться. Многих шокировало введение в состав великорусского оркестра инструмента пьяных имщиков и влюблённых дворников. Так тогда пренебрежительно называли гармонику Однако через много лет, когда Великорусский оркестр завоевал прочное признание, он с огромным успехом выступал не только в России, но и за рубежом, даже в Америке, Андреев возвращается к мысли о введении в свой оркестр гармоник. Познакомившись с баяном Орланского, он внимательно изучает его технические и музыкальные возможности. К сожалению, Андреев не успел осуществить своё намерение. В 1914 году Орланские выступали в павильоне Де Пари Петербурге. в Петербурге. Вечеры давались две концертные программы. В этих концертах Орланский исполнял попурри из украинских песен и вариации на две русские песни: то не ветер ветку клонит и светит месяц. А его сын Сергей Яковлевич исполнял на баяне с сопровождением симфонического оркестра концернет Чайковского, реверрии из скрипичного концерта Сарасата и другие произведения классиков. Вскоре после начала Первой империалистической войны Орланский был призван в действующую армию. С развитием военных действий свёртывается концертная деятельность многих музыкантов и целых коллективов. Музыкальная жизнь начинает возрождаться только после Великой Октябрьской социалистической революции. С начала 1918 года по просьбе любителей гармонистов в Туле было восстановлено общество гармонистов. Возобновляются регулярные заседания, начинаются репетиции оркестра в составе 27 человек. В том же году вернулся по демеболизации Михаил Хекстром и стал опять участником оркестра, руководимого его отцом. В 1919 году оркестр Хекстрема, насчитывавший около 40 человек, был взять на государственное обеспечение при Тульском просветкульте, и концертная деятельность его стала ещё обширнее.